Глава двенадцатая «Привет! Я вошел в большой и светлый бокс, где пара слесарей возились с тачкой на подъемнике. Те мне махнули рукой в приветстве и дальше стали тянуть гайки на защите. Мне же нужен был медведь. Я все же решил погостить у него и заодно побесить его дочку. Вот только не придумал пока, как все это провернуть. Решил брать ситуацию экспромтом. Можно?» «О, Тарас, заходи!» Валера был один в подсобке, проверял коробки с запчастями. С искренней улыбкой мы пожали руки, и я упал на диван. Молодежь что заглянул, дело есть!» «Как чувствовал? Кофе будешь?» «Нет, спасибо. Что-то случилось?» Медведь на секунду оторвался от новой коробки и зыркнул на меня. «В том-то и дело, что ничего такого. Мы тут серым подумали!» и решили немного расширить дело, раз так легко с твоим чудовищем разобрались. «Так-так, интересно. Мы подумали, что можем с твоей помощью привлечь новую клиентуру. самоубийцу. у вас-то много». Я бы сказал, почти все. «Вот. Но мы нашли толкового парня, шарит в двухколесных уродцах круче волшебника. Серый даже завидует». Я подался вперед и положил руки на колени. Очень уж нравилось, как Валера выражается, да и вещи он говорил нужный. Я кивнул, чтобы он продолжил. Ну вот и все. Возьми на столе визитки нашего ИСТО и пораскидай по своим. Легко, а мне за мою работу многозначительно замолчал, играя бровями. Медведь широко улыбнулся и покачал передо мной пальцем. Хваткий! А тебе скидка хорошая, договорная. По рукам. Валера снова вернулся к своему занятию, а я не знал, как начать разговор про его приглашение. Почесал затылок, кашлянул и откинулся на спинку дивана. «Черт! И где мое красноречие, когда оно так нужно?» «Тарас, чего скис?» «Да так, устал немного. Думаю, куда уехать, чтобы было тихо и спокойно? Удочка была закинута. Чего думать?» «Я же звал тебя к себе. Так?» «Ничего не знаю. Завтра вечером жду тебя у себя. Адрес скину сообщением». «Уверен? Я не помешаю?» Сделал выпрашивающую моську. «Нет, но очень обидишь, если не приедешь». Медведь потряс кулаком и улыбнулся. «Никто никого не обидит, ведь я точно приеду. Но осталось одно маленькое дельце. Мне нужна дочь медведя». Рыбалка рыбалкой, а деваху жуть, как увидеть, и не только хочу. Буду обязательно, спасибо. Я еще вот что хотел спросить. Начал издалека, а вдруг получится. Так спрашивай. Ну это как бы не мое дело. Тот рыжий больше не лез к твоей соньке? Самому интересно. На такой ответ я нахмурил брови. В тот вечер мы больше с ней этой темы не касались. И уже больше недели не видимся. «Почему?» «У нее спроси». «Все некогда. Бесит жуть. Как не позвоню один ответ. Пап, мне некогда. Может, работу нашла или парня?» Я шел в банк Медведь поднялся на ноги и со своего роста рыкнул. «Лучше пускай работу. Но думаю, что к зачетам готовится. Перфекционистка, будь она неладна». Еле удержался от смеха, но улыбку спрятать не успел. Валера махнул рукой, мол, что я могу с ней сделать, и вернулся к коробкам. «Ну, быть такой тоже неплохо, вот отдыхать надо. И я про что? Сегодня же заеду к ней и уговорю поехать ко мне на парочку дней». Не стал оставлять комментарии, вскоре попрощался и с достигнутой целью вышел на улицу. «Тарас, с понедельника выходишь на работу. Жду в офисе ровно в девять утра. Не опаздывай». Первый раз за долгое время радовался предстоящим выходным и мысленно молился, чтобы они прошли без сюрпризов. Ответил коротким «Ок» своему уже начальнику и набрал друга. «Рус, как дела?» — набрал друга, чтобы из первых уст узнать свежие сплетни. «Норм, скучаем в баре. Ты где?» «Дома. Собираюсь свалить из города на пару деньков». Достал спортивную сумку и кинул в нее несколько вещей, зажимая телефон между плечом и ухом. «Куда намылился?» «Не поверишь, на рыбалку». Не смог сдержать смешок на дикий ржач друга. «Серьезно? Бля, таран, где ты и где рыбалка? Колись, от кого и куда бежишь?» «Расслабься, все и правда нормально. Просто пригласили отдохнуть. Просто решил принять приглашение. Поставил на громкую и продолжил». «Хочется немного сменить локацию». «Тарас, не гони. Я-то тебя знаю. Что случилось, Бритый?» «Не, все хорошо. Но если все получится, то одна стервочка будет моей. С этого и надо было начинать. Кто она? Ты ее знаешь, но она того стоит. Но прежде надо ее папашу по полной программе расположить к себе, и поэтому я еду на рыбалку». Прежние способы уложить под себя тёлку не работают? Э, с ней нет. Не тот случай. Удачи. Но жду полный в мельчайших подробностях рассказ. Как ты ее поимел? Не дождешься. Пока. Скинул звонок, чтобы не слышать дальнейшие подколы и нравоучения. Иногда такие близкие друзья бесят. А рассказывать, что девушка, которая меня одновременно бесит и возбуждает, не выходит из головы, не стану. Не поймут. Солнце только начало свое медленное погружение за горизонт, когда я подкатил к усадьбе медведя. Навигатор несколько раз уводил меня с основной дороги на грунт и куда-то в лес. Приходилось возвращаться и включать чуйку. В итоге опоздал на час. Весь в пыли с полупустым баком. Я снял шлем, стянул балаклаву и огляделся. «Хера себе заборчик!» Двухметровый металлический забор, массивные ворота и видеонаблюдение в самых важных точках. Я был впечатлен. Не усадьба, а почти военная база. «И чего встал? Закатывайся!» Медведь шире открыл ворота и пропустил меня во двор. Не успел припарковать байк в указанном месте, как ко мне со спины кто-то подошел и стал обнюхивать. От неожиданности чуть не отпрыгнул на два метра, но замер. Позволяя огромному мастифу со мной знакомиться». «Валера!» — тихо позвал хозяина дома, косясь на пса. Мастиф прошелся мордой по моим ногам, встал на задние лапы, а передний положил на мою грудь, приближая слюнявую морду. «В такие минуты не знаю, что делать, о чем думать. Молиться о спасении души или быстрой смерти?» «Такую огромную зверюгу видел впервые». «О, вы уже познакомились!» «Карат, ко мне!» — скомандовал медведь, и пес тут же слез с меня. «Да, хороший пес, «Отличный!» — Валера почесал карата за ухом и отправил к дому. «Прости, забыл предупредить. Раз он тебя не повалил, значит, ты ему нравишься. Хорошая примета». Криво улыбнувшись, я пошел за медведем, который перед тем, как вести в дом, решил показать свое умение, А показывать ему было что... «Больше часа с подробной экскурсией мы бродили по территории, останавливаясь у каждого кустика, у каждого дерева. Был бы другой мужик на месте медведя уверен, быстро бы устал от его общества. Про медведя такое не скажу». С байками и юмором он повествовал о каждом месте на его земле. А когда подошли к дому, к нам вышла довольно молодая симпатичная женщина с девочкой на руках. «Вот, Светик, наш гость». «Тарас — такой же любитель самоубийства, как и серый. Медведь хлопнул меня по плечу, и я слегка присел от мощи. Приятно познакомиться. Но не совсем поняла тебя, Валер. Это он про мотоциклы», — показал рукой в сторону гаража на свой байк. «Моя жена Светлана и дочь Ниночка. И мне приятно познакомиться, молодой отец. Теперь моя очередь была хлопнуть медведя по плечу. Тот даже не дернулся». «Вот это мужик!» «Да, счастливый отец двух замечательных дочек. иди ко мне, не нулечка. Валера забрал у жены дочку и пошел в дом. «Проходите, Тарас. Соня, старшая дочь, скоро приедет. Немного ее подождем и сядем ужинать». «Хорошо». Расплылся в улыбке от очень для меня важной информации. «Давайте на «ты».» Светлана мило ответила улыбкой и кивнула. Удобно расположившись на диване, я не мог себя сдерживать. Мой взгляд был приклеен к часам. Я уже устал представлять реакцию стервочки, когда она меня увидит. «Так, Соня приехала. И не одна. Пойду встречу». Медведь передал младшую дочь жене и быстро вышел из дома.